«Рис что?» «Ничего. Просто рис. Слушай». Получив состояние, я вместе с ним получил доступ в очень интересные круги. Они себя не рекламируют и держатся особняком. Мне отчасти повезло. Я присматривался, куда мне деться с полученными бабками, а там в цепочке порвалось какое-то звено, и срочно понадобился человек, способный сразу вложить кругленькую сумму. Я случайно оказался под рукой и влез в это дело. Ты же наверняка знаешь отдел ООП, занимающийся поставками гуманитарной помощи. Я молча кивнул головой. Вот это и есть мое золотое дно, продолжил Джейсон. Я поставляю им рис. Просто рис, но по цене в пять раз выше рыночной. При этом объемы закупок у них просто неимоверные. Иногда в планетарных масштабах. Вот и все. Потом мы проводим кое-какие перерасчеты. Я не все себе забираю, я не жадный. Но заметь, все абсолютно законно. У них есть деньги для закупки продовольствия, и они их тратят по собственному усмотрению. К тому же, все, что происходит по статье «благотворительность», не облагается налогом. Этот несчастный рис до меня проходит через несколько перекупщиков. А что с ним происходит после отправления, даже не знаю. Похоже, что в конечном итоге он становится дороже урана. Я кивнул. Тогда понятно. Если ты пробился к этой кормушке, тогда все понятно. Мы несколько раз пытались зацепить эту теплую компанию, но все бесполезно. Только копни, как поднимается шум, мол, отнимают последнюю надежду у голодающих, экономят на жертвах стихийных бедствий. Ладно, ладно, не стыди меня. Не я это придумал, не мне это менять. Пока существует халява под названием «гуманитарная помощь», вокруг нее будут сколачиваться состояния. Мне вспомнилось знаменитое изречение моего шефа. Когда я слышу слово «благотворительность», моя рука тянется к пистолету. Макар Иванович всегда формулирует свои мысли предельно четко. Я покрутил в руке пустую чашку из-под кофе. Этот кофе тоже ты поставлял или у тебя узкая специализация по рису? Кофе тоже мой, подтвердил Джейсон. Диметра заказывает очень разнообразные продукты. Местные голодающие, видишь ли, большие гурманы. Вот как? Ну и последний вопрос. Почему ты мне не сказал сразу, что ты ведешь бизнес с Диметрой? Джейсон пожал плечами. А ты не спрашивал? Бизнес, знаешь ли, вещь серьезная. Всех партнеров не упомнишь. И вообще, бизнес есть бизнес. Я собрался пошутить на тему, что когда в него стали палить из бластеров, то он сразу же все вспомнил но, приглядевшись, понял, что на тему бизнеса Джейсон шутить не расположен. Я видел, как он произносил последнюю фразу. Таким тоном глубоко верующий человек цитирует заветы из священной книги своей религии. Шутить с ним на подобную тему – все равно, что высказывать свое мнение религиозному фанатику. Во-первых, просто не поймет, а во-вторых, смертельно обидится. Я промолчал. Джейсон, видя, что я не склонен больше терзать его вопросами, решил проявить инициативу сам. А что же мы теперь будем делать? Ничего особенного. Ты просто представь меня, Ясутаки, остальное я беру на себя.